Английские вооруженные силы с переменным успехом вели военные действия в Северной Африке против немецких итальянских войск. По размаху и значению эти операции не могли идти ни в какое сравнение с операциями на Советско-германском фронте. Поэтому Черчиллю очень нужна была эффектная победа английского оружия. Необходимость такой победы вызывалась и внутриполитическими соображениями. Военные неудачи и поражения, которые терпело английское оружие в 1942 году, серьезно ослабили позиции правительства Черчилля. В Англии росло недовольство руководством войной, представлявшее серьезную опасность для правительства. Дневники Моррона за 1942 год пронизывает мысль. Уинстон убежден, что его положение как премьер-министра может быть спасено только победой на поле сражения. Близкий к Черчиллю министр Брэндон Бракен говорил в сентябре 1942 года Морану: "Если мы будем разбиты в этом сражении, имеется в виду сражение в Северной Африке, это будет концом Уинстона". Когда в конце 1942 года Английские войска перешли в наступление против немцев и итальянцев и одержали над ними победу у Элла-Ламейна. Черчилль называл это, в общем-то, второ-разрядное военное событие великой битвой, дал указание звонить в колокола по всей Англии и впоследствии утверждал, что бой за Элла-Ламейн фактически знаменовал поворот судьбы и явился самым решающим сухопутным сражением с целью защиты интересов союзник. По воспоминаниям американского генерала Ведемейра, Черчилль страшно преувеличивал значение победы союзников в Африке. Этим он преследовал три цели. Во-первых, стремился противопоставить Эль-Аламейн советской победе под Сталинградом. Во-вторых, хотел укрепить положение своего правительства на внутриполитическом фронте и, следовательно, своей позиции как премьер-министра. В-третьих, демонстрировал перед всем миром крупный вклад Великобритании в борьбу против Германии и Италии, чтобы ослабить неблагоприятные впечатления от той политики, которую Англия вела в отношении фашистских агрессоров накануне войны. В своих мемуарах пишет Тейлинг Черчилль рискнул сделать следующее обобщение: до Аламейна мы не знали победы, после Аламейна мы никогда не знали поражений. Однако главным фактором, приведшим к изменению характера войны, был успех русских, истощивших германскую армию. История знает, что не звон английских колоколов в честь Эля Ламейна, а грохот русских пушек под Сталинградом в действительности знаменовал начало перелома во второй мировой войне. Исход великой битвы под Сталинградом означал, что теперь война будет выиграна союзниками. Тем самым заканчивался этап в английской политике, проходивший под знаком выжить любыми средствами. Теперь уже было ясно, что Англия выжила, и что деятельность Черчилля на посту премьер-министра содействовала снятию смертельной угрозы, нависшей в 1940-х, 1941-х годах над страной. Однако до победы предстоял еще долгий и тяжкий путь. На рубеже между 1942 и 1943 годами политика правительства Черчилля вступила в новую фазу.